Случилось именно то, что предугадывал Спартак. На заре дозорные Криса увидали приближавшегося неприятеля. Гал вывел тотчас же из лагеря два легиона, бывшие у него под командой, и выстроенные им уже с 12 часов ночи. Он приказал прачникам двинуться на неприятеля быстрым маршем и атаковать его дротиками и камнями. Арест уже приготовился к сражению — Как только были пущены в его в первые дротики, он двинул на гладиаторов своих велитов, легкую рать, и прачников. Но едва римские велиты начали метать дротики в гладиаторов, как последние поспешили отступить к главному корпусу, и трехтысячная конница римлян ринулась на пращников гладиаторов Крис приказал своему войску отступить, но его пехота не могла удалиться достаточно скоро. Римская конница настигла ее, произведя в ней смятение и резню. Потери гладиаторов были очень велики. Более 400 человек в одно мгновение ока были изрублены в куски. Но на их счастье, большой речной поток задержал движение римлян, и гладиаторы успели укрыться за рекой. Тогда Крис подошел с первым легионом, стоявшим у реки, и на римлян, которые скучились на другом берегу ее, посыпался целый град дротиков. Они были вынуждены отступить в беспорядке. Арест снова пустил в дело свою конницу. Ему надо было поторопиться. Каждую минуту можно было ожидать прибытия новых сил на помощь Крису. Римляне ринулись на гладиаторов с такой страшной стремительностью, что третий легион Криса сильно пострадал и расстроился. Но гладиаторы не падали духом. Примеры слова доблестного Арториджа ободряли их. Сам Крис дрался в первом ряду, рубя мечом направо и налево. гладиаторы встретили натиск римлян с таким неустрашимым мужеством, что бой обратился в кровопролитнейшую, свирепую резню. Небо было пасмурно, и дождь продолжал падать, словно мелкая изморозь. Печально раздавались кругом звяканье оружия и дикий гик сражающихся. Но с правого фланга гладиаторов приближался другой римский легион. Едва Барториджи двинулся ему навстречу во главе четвертого легиона гладиаторов — Как последний легион ареста также стал наступать на правый фланг гладиаторов. Отныне исход битвы зависел от численности. Крис понял, что его 10 тысяч солдат будут вырезаны все до последнего, если Спартак не подоспеет к нему на помощь через полчаса. Не зная, успеет ли Спартак вовремя подойти, Крис приказал Барториджа ретироваться в должном порядке, сам же, продолжая сражаться, приказал и третьему легиону отступить к лагерю. Но отступление это не могло обойтись без тяжелых потерь для гладиаторов, которых преследовали римляне по пятам. Для спасения всех гладиаторы должны были пожертвовать двумя когортами. Эти тысячи галлов сражались как герои. Они падали не только полной отваги, но почти с радостью. В короткое время умерло более 400 галлов под ударами мечей в грудь. Гладиаторы, успевшие войти в лагерь, побежали к ограде и осыпали римлян такой тучей камней и дротиков, что принудили их ретироваться и прекратить сражение. Арест приказал трубить к отступлению. Легионы его порядком поредели после этой упорной двухчасовой сечи. Приходилось привести их в порядок. Решено было идти на певерно и Арест внутренне поздравил себя с успехом своей военной хитрости — посредством которой он удалил Спартака от Террачины и отодвинул его силы к форме. Но не успел авангард римского войска пройти двух миль по Апиевой дороге, как прачники легионов Спартака атаковали левый фланг притарианских легионов, направлявшихся через Пиверно к Риму. Увидев это, арест пал духом. Тем не менее он приказал своим полкам остановиться, двинул часть конницы на прачников Спартака, а в то же время выстроил свои легионы таким образом, что два из них стояли лицом к Спартаку, а два, тылом к первым, приготовились дать отпор Крису. Арест понял, что Крис снова обрушится на него. В самом деле, едва схватились пятый и шестой легионы гладиаторов с римлянами, как уже Крис вышел из лагеря со своими двумя легионами, значительно поредевшими вследствие большого числа убитых и раненых, и бешено ринулся на войско претера. Началась кровопролитная и ожесточенная резня. Уже полчаса яростно сражались обе стороны, не уступая друг другу ни в доблести, ни в храбрости, как вдруг на вершине холмов, закрывавших фунди от взоров сражающихся, показался авангард легионов Акномао. При виде битвы, происходившей на равнине, гладиаторы бросились с ужаснейшими криками на римские легионы. Окруженные с трех сторон и не имея возможности сопротивляться постоянно возраставшему числу гладиаторов, римляне начали подаваться и скоро обратились в бегство, отступая по Апиевой дороге к Пиверно. Гладиаторы преследовали беглецов, и Спартак приказал всем своим легионам, не переставая рубить неприятеля мечами с тылу. Только таким способом можно было парализовать действия римской конницы. Если бы последняя вздумала атаковать гладиаторов, ринувшихся за римлянами в расцепную, то одновременно ей пришлось бы рубить и валить бежавших римлян. Последним прибыл набранное поле корпус Граника. Приход этого корпуса довершил победу гладиаторов. Победители произвели страшную резню в римском войске. Убито было более 7 тысяч человек, до да около 4 тысяч взято в плен. Одна лишь конница почти без потерь добралась до Пиверна. Туда же ночью подошли и остатки разбитых легионов. Гладиаторам эта кровопролитная битва стоила более двух тысяч убитых и столько же раненых. На рассвете следующего дня, пока гладиаторы с честью хоронили своих павших в бою товарищей, претер Анфидиорест ретировался с остатками своего войска в Норбу. Так плачевно кончился второй поход римлян Спартака. Грозное имя вождя гладиаторов стало страшить жителей Рима и возбудило также серьезные опасения в Сенате. Через несколько дней после битвы при Фунде Спартак созвал военные советы из начальников гладиаторских войск. Единогласно все признали невозможность предпринять что-либо против Рима, где каждый гражданин был в то же время солдатом. Благодаря этому Рим мог выставить в самый короткий срок 110-тысячное войско, поэтому порешили устремиться на Самниум, оттуда на Апулию, чтобы собрать всех невольников, которые пожелали бы восстать против своих угнетателей. Спартак так и сделал. Не встретив никаких препятствий, он проник во главе своего войска в Самниум, оттуда двинулся в Апулию. Между тем, весть о поражении претора Ареста при Фунде возбудила в Риме сильное смятение. Сенат созвал тайное заседание, чтобы серьезно подумать о том, как прекратить это восстание, разросшееся в серьезную войну, покрывшую позором римские войска. Никто не знал, какое решение было принято римскими сенаторами. Узнали только, что в ту же ночь... Консул Марк Теренций Ворон Лукул, в сопровождении нескольких слуг, без знамен без ликторов, в одежде частного человека, отправился из Рима по дороге через Пренесты.